Суровой природы и высочайшего в мире нагорья порождены и многие другие своеобразные черты образа жизни его обитателей. Тибет, к примеру, это край, где нет ни кладбищ, ни отдельных могил (исключение надгробный курган царя Сронзан Гамбо и нескольких его потомков). Забальзамированные мощи покойных Далайлам и Панченлам. хранятся в золотых ступах, украшающих молельные залы ламаиских т с с в я т и л и щ В остальных же случаях похороны в Тибете означают не предание земле, а предание небу. В окрестностях Лхасы, неподалеку от монастыря Сяира, мне показали огромный валун, где совершается это таинство. Тела, завернутые в белую ткань, доставляют туда перед рассветом. Зажигают костер из сухих листьев, политых смесью ячей крови и масла. Столб дыма привлекает гигантских грифов, которые тут же слетаются с окрестных гор. Профессиональные членители трупов р а с с е к а ю т тело надвое от темени до копчика. Пернатым хищникам дают в ы к л е в в а т ь обе половины черепа, скармливают им внутренности покойника. Затем мясо и, наконец, истолченные, и с т о л ч е н н ы е и с м е ш а н н ы е с тестом кости. На мокром от утреннего тумана камне остается лишь несколько кровавых пятен. н а с ы т и в ш и е с я валькирии тяжело взмахивают крыльями и улетают. Раз от умершего ничего не осталось, значит, он благополучно переселился на небо. Почему именно такая форма похорон стала доминирующей в Тибете? Конечно, рыть могилы в здешнем скалистом грунте трудно, а при отсутствии какого-либо топлива, кроме кизика, кремация обходилась бы слишком дорого. Но кроме этих практических причин тут безусловно с к а з а л а с ь религиозная философия. По мнению буддистов, смерть есть страждение, переход на иной уровень бытия, и стало быть, умершее тело должно быть п р и н е с е н о в дар другим формам жизни.